Глава 21. Элина. За столом создаётся неловкая тишина, которая нарушается только негромкой музыкой из колонки, расположенной на окне. Мама тут же осекается, ещё раз недовольно поджимает губы и уставляет в свою тарелку. Отец, с покрасневшим лицом, переключает тему и узнаёт у своего бывшего сослуживца, как поживает его младший сын, поступивший в прошлом году в Кремлёвский полк. Сад снова наполняется голосами, и все делают вид, что ничего не произошло. Это особенность взрослых людей, всегда меня поражало. Создавать видимость спокойствия в силу своей эмоциональности у меня так не выходит. Опустив голову, рассматриваю незамысловатый узор на льняной скатерти. Мама, она не со зла. На самом деле, за долгие годы жизни с отцом у неё выработалась определённая линия поведения. Гораздо проще выяснять отношения прилюдно, потому что в обществе папа не станет ей грубить или давить непререкаемым авторитетом, пытаясь её оправдать для себя, но получается скверно. Она ведь не стала бы рассказывать мои секреты, которые я ей доверила. Бовы сжимают мою руку, лежащую на столе. Я спросил что-то не то? задаёт вопрос, наклонившись к моему лицу. Всё нормально? Отвечаю, натянуто и получаю лёгкий поцелуй в щёку. Передвигая взгляд, в конец стола. Руслан расслаблен, будто и не было властного тона пару минут назад. Следит глазами за мной и одобрительно растягивает жёсткие губы в улыбку. Как будто говорит: "Не дрейфь, мелкая". Благодарно киваю в ответ и перевожу взгляд на нашу дочь, которая упорно пытается создать впечатление, что ей очень занимательно всё вокруг. Ну, Но нос периодически клюёт к низу. Миюш, пойдём полежим? говорю немного лукавя, поглаживаю её по спинке. На самом деле, мне нужно, чтобы она поспала днём, иначе к вечеру гостей ждёт ещё одно незабываемое представление. Сомневаюсь, что им понравится. Моя дочь своей истерикой способна свести с ума кого угодно. Кроме того, я банально хочу свалить из-за стола, не видеть никого вокруг. прити чуть-чуть в себя. Я хочу с папой, сообщает тонкий голосок. Пойдём со мной, принцесса, зовёт её Вова, дотянувшись до белоснежных бантиков. Лигунька дёргает за них, но мии резко отстраняется и отчётливо повторяет: Я пойду спать, только с папой. Мысленно в тридцатый раз за день закатываю глаза. Спать с её папой, наверное, это приятно, но я никогда об этом не узнаю. О чём я думаю вообще? Руслан бодро поднимается с места. Пойдём, куколка. Пора на подзарядку. Он легко подхватывает дочь и располагает кудрявую голову у себя на плече. Я вас провожу, говорю, вставая. Проходя мимо жениха, касаюсь ладонью его напряжённой спины в знак поддержки. Ему сейчас непросто. Дочь к нему, к сожалению, перестала воспринимать его всерьёз. Дом, который Боба пытался создать годами, развалился практически за месяц с появлением Руслана. Мия попросту выбрала для себя главного взрослого мужского пола. И этот выбор оказался не в пользу моего жениха. Руслан поднимается по лестнице на второй этаж и направляется к гостевой спальне. Стараясь не глазеть на широкую спину, обтянутую белой тканью, следую за ним. Не туда, говорю, открывая дверь. Мия обычно здесь спит. Детская комната, в которой я прожила почти до 19 лет, осталась в неизменном виде. Светло-розовые обои, белая резная мебель, белоснежные шторы и деревянный стеллаж по всю стену с книгами, тетрадями и моими рисунками. Пожалуй, здесь добавились только вещи Мии: мягкое кресло и объёмная коробка с игрушками. Руслан аккуратно укладывает дочь на кровать, и я усаживаюсь на пол, чтобы снять с неё одежду. Стягиваю сандалики с носочками, воздушное платье отправляю в кресло. Мои действия отработаны и привычны, но руки предательски подрагивают. Пойдём-ка умоемся, говорю, подхватывая полусонное тельце на руки. Мама, а папа с нами пойдёт? спрашивает меня тихо. Если захочет. В ванной включаю тёплую воду и стараюсь не обращать внимания на мужчину, стоящего в дверях. Каждой частичкой тела ощущаю его горящий взгляд. который просто вопит о том, что он ничего, мать твою, не забыл. Он впервые за годы нашего знакомства со всей откровенностью смотрит на меня как на женщину. И вибрации, исходящие от его тела, упорно настаивают, что как раньше уже не будет. В отличие от гостей внизу, Руслан Алиев не будет делать вид, что 3 дня назад ничего не случилось. Папа, а ты почему не умываешься? спрашивает Мия вяло, потирая глазки. И правда, Что это я? Хрипло смеётся Руслан, проникает в ванную, где и без того место было катастрофически недостаточно. Он располагает горячие руки у меня на талии, чтобы чуть сдвинуть влево, скинув только одну ладонь, продвигается к умывальнику и споласкивает невозмутимое лицо. Жар пробивается через тонкую ткань платья и устремляется прямиком вниз живота. Вздрагиваю, когда мужская рука опускается чуть ниже. Убери руки. Сладко шеплю глядя на дочь. Почему мама такая строгая, Мия? спрашивает Руслан, подмигивая дочери. Устало вздыхаю и возвращаюсь в комнату. Укладываю Мию на подушку, накрываю пушистым одеялком, окно ставлю на микропроветривание, а тяжёлые шторы закрываю. В комнате создаётся приятный полумрак. Папа, ложись сюда, зовёт Мия. Расскажи мне сказку, как в прошлый раз. В прошлый раз То, что Алиев вообще знает сказки без пометки 18+, удивляет меня и от чего-то смешит. Конечно. Отзывается Руслан, устраиваясь на кровати, которая, ожидаемо, оказывается ему мала. В одном царстве, в одном государстве жила была принцесса по имени Мия. Любоюсь их идиллией, сильным мужским телом. Как много ночей в этой кровати, я по-детски мечтала об этом. Даже не осознавая, что сама была не готова. Я и сейчас к нему не готова. Неохотно выскальзываю из комнаты, спускаюсь по лестнице и выглядываю в окно, ведущее в сад. Прохожу мимо гостиной, резко останавливаясь, когда улавливаю голос, доносящийся из ванной на первом этаже. Не надо мне звонить. Я всё сказал, грубо произносит Вова. Судя по тону, он психует. Да мне пофиг. продолжает разговор. Отворяет дверь и в замешательстве уставляюсь на своего жениха. С кем ты разговаривал? Подозрительно щурю глаза. Не бери в голову, котёнок. Мошенники достали. Машет рукой Вове и тут же убирает телефон в карман брюк. Хм, ладно. Чувство беспокойства не совсем покидает мой разум, но я принимаю это объяснение. Вова никогда меня не обманывает. Если он что-то говорит, Значит, так и есть. Ты долго там наверху с ним пребыла. Недовольно кивает на второй этаж. Мирскопризничилась, отвечая легко и хватая его руку. Пойдём прогуляемся. Всё-таки в том, что в нашей жизни появился Алиев, есть и плюсы. Например, раньше на семейных мероприятиях я была прикована к дочке, а теперь не знаю, куда себя деть. Моя навязчивая память ощущает этот факт как потерю, и мне немножко не по себе. Около часа гуляем с Вовой по саду, обсуждаем ненавистные свадебные салфетки и выбираем начинку для двухъярусного торта. Тут же пересылаю всё распорядителю. Затем помогаю маме заменить тарелки на праздничном столе и занимаюсь приготовлением чая. Сделав все дела, возвращаюсь на второй этаж. Если честно, я думала, Руслан, как только Мия заснёт покрепче, сразу спустится вниз к гостям, но он своим поведением в очередной раз доказывает. Он приехал сюда исключительно ради неё. Эта догадка проливается солнечным теплом в душе. Мне по-матерински радостно за дочь. Она обрела второго родителя, а это означает, что я всё сделала правильно, всё так, как и должно быть. У Мии есть любящий отец. У меня любимый жених. Приоткрыв дверь, обнаруживаю Руслана сидящего в кресле возле кровати с книгой в руках. Заметив меня, он поднимает серые обезумевшие глаза, которых я в ту же секунду пугаюсь. Это что такое, блядь? Ты мне можешь пояснить? Шепчет он яростно и машет моим блокнотом, исписанным вдоль и поперёк много лет назад.